Глава 28. Ирина. Настоящее. Утро ласковым, нашаловливым зайчиком щекочет глаза. Удивляюсь в тишине, шарю по постели рукой. Муж уже встал. Привычного ворчания Брауна тоже не слышно. Вспоминая все, вчерашнее, становится немного тревожно и страшно, а потом облегчение накатывает огромной волной. Я больше не убегу вот так. Не убегу, Серёж, честно. Я не знаю, что за игры ты затеял на пару со своим другом, но я хочу в этом разобраться. Так сильно хочу, что внутри зудит. У меня на теле кое-где синяки, и голова немного болит. Я набила шишку и даже не помню, когда. Внизу на кухне меня встречает Сергей. Уже одетый, чистый, пахнущий, свежой и приятно. Не спишь? Очень рано встал. Я собрал тебе сумку, Ир. Зачем? В больницу хочу, чтобы тебя осмотрели. Я думала, это просто разговор. «Нет, родная, надо, я беспокоюсь». Сергей пытливо заглядывает в глаза. «Надо, Ира, это ненадолго. Хороший частный медицинский центр, там тихо и спокойно». «Ладно», — отвечаю я, — «когда поедем?» «Умывайся и поедем, анализы нужно будет сделать натощак». «Хорошо, тебе приготовить завтрак, Серёж?» «Уже позавтракал. Давай мы отвезем тебя в больницу. Чем быстрее закончим с процедурами, тем быстрее я тебя заберу». Я не сопротивляюсь и делаю так, как сказал муж. Попутно задумываюсь о том, почему не видно Стас. Но не успеваю об этом спросить, как он появляется, улыбаясь ярко и бесшабашно. «Привет. Меня тоже подбросите до города?» «Садись», — кивает муж. «Я сажусь на переднее сиденье. Сергей уверенно ведет машину. Мне нравится, как он водит. Немного резко и быстро. Дух захватывает, и от кончиков пальцев до самой макушки поднимается эйфория. «Что с твоими руками?» — спрашиваю, только сейчас заметив, что у мужа содрана кожа на костяшках, а сами они сильно припухшие. «Грушу вчера немного поколотел, отвечает Сергей, даже не задумываясь. Смотрю в зеркало заднего вида и ловлю усмешку Стаса, как будто ему известно больше, чем мне. Но он ни за что об этом не скажет. «Ты не со Стасом случайно поругался?» — спрашиваю я, почему-то решив, что мужчины продолжили свою вчерашнюю утреннюю ссору поздно вечером. «Нет, Ира, вчера мы с Серегой просто поговорили», — отзывается Стас, отвечая за двоих. Я больше не пытаюсь вытянуть из мужчин подробности прошлого дня. Частный медицинский центр в городе знаком мне по отзывам. Говорят, неплохой, но сама я там ни разу не была. Я почти ничем не болела. Только простудой и ветрянкой. Я даже в больнице ни разу еще не лежала. Я сдаю все анализы. Кажется, что действительно все, какие только возможно. Мне даже делают МРТ головы, хоть я и убеждена, что ничего серьезного вчера не случилось». «Я приду к тебе сегодня после обеда», – обещает Сергей, оставляя меня в палате. «Здесь солнечно, тепло и должно быть уютно. Так уютно, как только может быть уютно в больнице». Плоский телевизор транслирует юмористическую передачу. На столике разложены глянцевый журнал. В палате разносится легкий аромат цветов. Муж сразу принес букет гортензий. «Меня предупредили, что еще нужно будет сходить к гинекологу, потому что последний раз я проходила его почти два года назад». «Не смело возражаю. Жалоб на состояние здоровья у меня нет». «Плановый осмотр», — улыбается медсестра. «Я приглашу вас в кабинет специалиста чуть позже». «Соглашаюсь. Что мне еще остается?» Сережа беспокоится о моем здоровье. Он постарался организовать все так, чтобы мне было комфортно. «А я так неловко себя чувствую после вчерашней попытки побега, что хочу убедить его в своей любви хотя бы так, покорным согласием заботиться о себе». Чуть позже меня, как и других пациентов, приглашают на обед в столовую, напоминающую уютное кафе, только с правильной больничной едой. Но кормят вкусно. Я убрала тарелку в сторону и направилась в свою палату, поглядывая на часы. Скоро за мной должны прийти и пригласить на прием. «Ира», оглядываясь на женский голос, «Ира, точно ты!» Ко мне подходит темноволосая девушка, снимая медицинскую маску с лица. «Это я, Лена. Знала?»